Глава 77. Пока шли по белому морю, Кир почти не уходил с палубы. Всё в тревоге ожидал встречи. Отдыхать урывками приходилось. Чуть забудется на минуту в своей казёнке и снова идёт на палубу. В море виделось всё не так, как до этого в порту мнилось. И Кир в беспокойстве не мог решить: если дым парохода или парус чужой покажутся, как быть? Маристе сворачивать или, как ни в чём не бывало, по-прежнему идти курсом? Друзья вчерашние и союзники сегодня уже враги. И кто знает, что при встрече им взбредёт в голову. А когда он увидел эти военные корабли французов и англичан, словно павший с ус сосновца с стадом, то решил не сворачивать. Будь что будет. Он идёт торговать. Груз мирный, а море вокруг своё, и не спуская с военных кораблей глаз, насторожённый, ждал сигнала об остановке, как удара ножом при кабацкой драке. 4, 5, 6 пересчитывал корабли. Почему 6? Куда они седьмой дели? Чёрт знает, что могут они придумать. Нынче между собой в друзьях, а его повернут в Архангельск, и от хлеба в трюме одни убытки, хоть в море его ссыпай». И смотрел безотрывно, смиряя даже свое дыхание, как корабли оставались справа уже по борту, молил в душе и заклинал их «Не вздумайте только остановить, не вздумайте». А когда они уже за кормою были и все еще будто не замечали Кира, отодвигались к черте горизонта, а погоня не выделяли, Кир понял, что он прошел. Расслабленно опустились плечи. Один из всего Архангельска. В глазах матросов читалось восхищение, радость. Они не меньше, чем он, осознавали риск, и по телу разлилась лёгкой, словно тяжкий груз сняли. Он правильно рассчитал. В торговле нельзя хиреть, частная собственность ни к чему врагам. Тут каждому своё строго. Кому война, а кому мать родна. У империи флот есть, армия, пусть играют в эту дурацкую игру с ними. А наше дело торговое, воевать некогда. Лёт на Белом море продержался нынче до конца мая. А по первой воде в Кем пришли важные торговые вести. В Норвегии голод зимой случился. Не было совсем хлеба, и теперь они запасаются даже впрок. В Архангельске перекупщики это знают, за ценой не стоят, рвут с руками сюда под фрахт. Тир на плаву успешно доделывал свою шхуну. Хотя постоянно не покидали мысли о Петербурге, возможность свести хлеб в Норвегию он упустить не мог. Были на то причины. На норвежских промыслах рыба в июне-июле идет дуром, самый разгар лола, и готовить в сушеном виде для западных рынков ее просто не поспевают. Оттого и закон дает льготные две недели для иностранцев. Свежую рыбу можно скупать на промыслах, минуя норвежских комиссионеров. И торговать в эти льготные две недели можно прямо с судна, продавать или что-то менять у промышленников на свежую рыбу. Киру льготное это время было необходимо для похода в столицу, давало добрую половину прибыли. Мало что от продажи хлеба непосредственно на норвежских промыслах он оставлял барышей перекупщиков у себя в кармане. Но там же не надо было платить за рыбу комиссионные и не надо заходить в порт, платить за пристань, а за приписку судна. Лоцманские, ластовые, за пресную воду, за бакены. Да мало ли всяких сборов, где таяли незаметно деньги. Акиру не трат и прибыль была нужна. Не только как независимость от отца, но и как доказательство ему, благочинному, всем другим, что торговля в столице выгодна, а компания из колян не бред Кировой главы. Ведь в обратный рейс из столицы он может грузиться беспошлиной и дешевой солью. А это деньги. Однако до льготных недель в Норвегии времени было еще достаточно. И Кир радовался возможности сходить туда с грузом хлеба, как нельзя кстати. Пугающие слухи в Кеми весной поутихли, а там он узнает все о войне подробно. Сравнит с тем, что знают о ней в Архангельске. Сам все посмотрит. Глядишь, и время льгодное подойдёт. Но ждать его на промыслах не хотелось, и Кир соблазнился, пошёл в Онегу за досками. Возвращался в Архангельск довольный, в нетерпении потирал руки. Теперь его путь в столицу. Но в Архангельске как удар грома встретила весть. Ангу французские корабли в стали острова Сосновец флотили. 7 кораблей при пушках и грозят всем военной силой, без урона не пройти мимо. Уже кто-то видел эти военные корабли, кого-то они вернули в Архангельск, кого-то забрали в плен. Слух о насилии полз. В Архангельск прибывали судохозяева. Не из сопливых, а бывало и смышленые бросали торговлю, промысел. И как по сговору меж собой, шхуны свои и ладьи ставили под охрану городских пушек. В кабаках и улочках припортовых тесно от людей стало. Шум и говор только лишь о войне, блокаде. А торговля сразу остановилась, цены падали на глазах. Урожай новый скоро должен прийти на рынок, а тут старый подевать некуда. Нет сбыта. Кир толкался между людей, слушал, сопоставлял, сидел в кабаке, пил водку. Он чувствовал себя в мышеловке. Слухи пугали убытками, разорением. Кир, глядя на судохозяев, тоже решил переждать в Архангельске и клял себя, что пошёл в Онегу. Лгодное время надо было бы ждать на промысле. Потом постепенно стали одолевать сомнения. А всё ли так страшно на самом деле? Сколько он не искал, а пострадавших от врага сам еще не встречал. Упорно жили лишь одни слухи. Кир подробно отписал о них отцу в колу. Рассказал, что ходил в Норвегию и в Онегу, но прибыль для лета невелика. А сам он покуда сидит в Архангельске. И если не слухи бы о вражеских кораблях, то он рискнул бы, пошел в Норвегию. А оттуда с рыбой можно пройти в столицу. Кир, конечно, подумал бы, прежде чем вышел в море. Он, верно, повременил бы, беря за пример бывалых. Но будто к кстати его сомнением пришёл в Архангельск знакомый норвежец с рыбой. Он рассказал, что вправду видел сам военные корабли французов и англичан. Но они суда частных лиц не трогают и досмотру редко их подвергают. А на Мурманне всё спокойно. Удебный промысел своим чередом идёт. Он там и покупал рыбу. Кир сидел в гостях у норвежца, пил хмельной контрабандный ром, досмотрел, как норвежец скоро сбыл рыбу с рук и грузился дешёвым хлебом. Хлеб не купля, а дровое. Кир грыз в нетерпении ногти. Что, если взять, решится? Горло Белого моря пройти бы, думалось, а дальше и черт не брат. В Норвегии льготное время сейчас в разгаре. С таким сверхдешевым хлебом заявиться туда на промысел да сменять на свежую рыбу, барыши получались сказочными. И Кир решился. Было раннее утро, милый сердцу Кира Мурман. Солнце с севера на восток шло к выси, сулило погожий день. На небе кругом не тучки, ветер нордост попутный. Все, как прежде, в мечтах слагалось. Новая шхуна, море, груз хлеба в трюме и летний ветер. И Кир прошел. А дурелость портовых слухов, тревога, мучительные сомнения, все осталось в Архангельске, за кормой. Судьба его снова не обошла, хотя он рисковал многим. И все, мать ее, так война. Поперек горла встала. Хорошо, что обратно не повернули шхуну. целое стадо у них при пушках, а если бы... Куда тогда хлеб из трюма? Разорение чистое и долги. Когда доложили, что есть пароход по курсу, Кир дремал, развалясь в казенке. Он был успокоенный, благодушный, сытый. Он давно с удовольствием так не ел. Усталость в теле была ленивой. Мысли текли о Норвегии, о делах, о возможности завернуть в колу, хотя знал, что себе не позволит такую роскошь. Команду за три дня после не соберешь, но мысли о Коле были ему приятны. Он посидел бы с парнями у Парамоныча, и они вместе похвастались бы и погордились, как прошли сосновец мимо. Тир отца успокоил бы, рассказал о своих делах, показал шхуну. Непременно к Матвею писарю заглянул. Вот с кем стоит о прибыли говорить. «Анюшка?» Хоть и день теперь нашел бы возможность пообнимать. Вспомнилось тело ее. Не тело, сливки. Потянулся беспечно, открыл глаз. «Ну что, какой еще пароход? Мы у Мурмана, в своих водах». семь миль от берега пограничная полоса, да еще пять до таможенной черты, а опасность у сосновца миновала. Но когда он увидел английский военный корвет, арабелло екнуло сердце. Почему он у берега так таится? Место дикое, тут глухое, остановичь близко нет. И вспомнил, что шесть было у сосновца, значит и этот ихний, седьмой. Корвет громохнул пушкой, требуя остановки, пошел сразу на перерез. Но Киру даже и не икнулось о каперстве, о грабеже. Беспокойство усилилось только лишь об убытках с хлебом. Не дай бог повернут в Архангельск. Но мысли такие гнал. У сосновца бы случай не упустили, а теперь им резону нет. Не пойдут же конвоям вслед. И подал команду убрать паруса. Корвет винтовой, а не парусный, такой враз нагонит. Сам с досадою упрекнул себя. Мористей надо было в голомя брать. Пути крюком, короче, бы получился, а теперь... и старался себя утешить, ничего они сделать ему не могут. Ну, побудут на его шхуне, проверят досмотром груз, говорил же норвежец, могут. Ему ещё что поискать козённое порох или оружие, аkir идёт с грузом хлеба, бумагина судный груз в порядке, и смотрел в трубу на корвет. Проворен уж очень в море. Без ветра и парусов идёт поперёк пути. Но дыма много и копоть от него. И смотрел, как корвет заходил с кормы и пристраивался к его борту. Шу на против него скорлупка, большой военный корабль. В бортах пушки, наготове солдаты с ружьями. Похоже, станут чинить досмотр. А родишка негодящий, старый и больше или совсем юнцы, кирно шёл офицера взглядом. Может, Рому бочонок приподнести. На промыслы с роду не брал хмельное, море не любит пьяных. Но для таможенных портовых крючков в два ряда светлы пуговки он держал. Государь его слуги любят его лакать, и чин блюдут меньше, как больше выпьют. Небо чистое было, море тихое, берег Мурмана прямо рядом. Корабль толкнулся о шхуну и словно ее прижал. Затрещало что-то надсадно-жалобно, и Кир сразу забыл про ром. Хотел было гаркнуть матом за такое пренебрежение, но опомнился, посмотрев на пушки, сжал зубы. Борт корабля выше. Оттуда с ловкостью прыгнули два матроса, проворно зашвартовались. а следом сыпались с борта уже солдаты. Чужая речь заполняла воздух. И все изменилось разом. Шхуна, супротив корабля, Кир с малой своей командой казались совсем никчемными. Кричал офицер, голдели солдаты, они требовали чего-то, грозили, ружья на изготовке. Кто-то их, наконец, понял. Они велели со шхуны спускать карбас. Матросы недоуменно оглядывались на Кира, он был словно в оцепенении. Солдаты проворно шарили в трюме, казенки, перекликались. На досмотр это не походило. Тир хотел пояснить офицеру, что шхуна с хлебом, купеческая. Он хотел бы ему показать бумаги, но очетянились сразу ружья, заградили дорогу. Солдаты показывали, что надо идти к борту. Кербас спустили уже на воду, сажовали в него команду Тира. Солдаты умело сужали круг, теснили, грозили ружьями. Брать вещи с собой и не позволялось. Вспомнился слух в Архангельской войне о сосновце блокады Испуг и смятение бывалых судохозяев, рассказ отца про свой плен. Кир понял, что его грабят. И ясно впервые почувствовал, что такое враги и военная сила. Кинулся к офицеру. Безоружного! На виду берегов России! Пираты! Сбоку навис приклад, заслонил небо собою свет, и боль, какую нет силы терпеть живому, ударила его в голову. Как снимали его со шхуны, не помнил. И не знал, что ссадили их на пустынной луде. Корба сотняли. Луда голая и костистая, даже на силки не сче его сорудить. Чтобы с корвета не вздумали пулять бомбами, матросы ушли от берега и ждали, что будет с Киром. Уложили его к валуну камню, рану промыли, перевязали, молили бога, чтобы не отнимал жизнь. А англичане целый день брали со шхуны Груз, снимали тетилаж с Насти. Это всё видно было. Потом её подожгли. Просмалённая, она дымная и ярко горела на тихом море. Корвет после этого сразу скрылся. Когда Кир пришёл в себя, то долго не мог припомнить, что с ним случилось. Рассказы матросов слушал молча. Всё как кошмарный сон было. Он хотел посмотреть на шхуну, но тело не подчинялось. А когда ему помогли подняться, тошнота подступила к горлу, и земля стремительно понеслась к небу. Кир удержался за валун-камень. В глазах плыли радужные круги, болью ломило голову. Показалось, жизнь теперь предстоит из одних мучений. И от боли, горя, брезгливости не мог сдержать слёзы. Потом, когда стало немного легче, он увидел на глади воды сиротливо дымилась шхуна. Знакомая чертаня уже исчезла, но Кир сразу её узнал. И будто ему прояснило: в безлюдных местах грабят. На берег садили не ради великодушия, а тратиться не хотят на порох. Знают, какое место живыми отсюда не просто выбраться. А тогой в Архангельске пострадавших никто не видел, и вспомнилось, как грузился. Судохозяева многие наблюдали, и в душе верно каждый из них завидовал. Теперь может кто-нибудь пойти следом. Огонь на шхуне что-то ещё глодал. Кир смотрел безотрывно долго, со шхуны сгорела его мечта. Безмятежным было до чистых небес море. У его кромки стояло солнце, глаза застилало. Кир злой их тёркулаками смотрел. Как потом шли до становища, поплылось будто сквозь сон, смутно. Он всё время молчал. Внутри словно что-то остынело. Не хотелось говорить, слушать, принимать от других помощь. Хотелось быть одному, молчать. А когда добрались в становище, голодные, ни чая уже и в живых остаться, Тир смотрел безучастно, не в силах понять, чего от него хотят. Их обступали, спрашивали, а для Тира время будто остановилось. Всё виделся борт корвета. Он надвигался как стена крепости, а на нём надвигались солдаты, пушки. И солдаты были уже на палубе, бегали, поджигали шхуну, и оружейный приклад заслонял небо, опускался неотвратимо ему на голову. В станещи было много колян, и место для Киры искали сразу. Ему хотелось быть одному, молчать, и он дни напролёт лежал. Вспоминалось, как строили шхуну зимой, как шёл за зерном в Архангельск. Вспоминались мечты о девчтине из Завода в Петербурге. сна боялся. Там были только пугающие кошмары. Вой ветра, низкое небо, взбешённое буре море, и исчезла куда-то его команда, он был один, шхуна несло на камни. Тир просыпался измученный сновидениями, поворачивался к стене лицом, сжавшись под долгу лежал неподвижно. У него и в жизни всё было теперь не лучше. Почему же так сильно не повезло? Он тогда ещё не мог знать, что попал в первые жертвы Крымской войны на севере. Сама война ещё не пришла. Англичане просто резвились. Но 1 августа было не за горами. 1 августа 1854 года Соединённый англо-французский флот объявит о строгой блокаде Белого моря, Мурманна. И во всех прибрежных сёлах и деревнях будут ходить в великой тоске поморы. Надо бы надо в море половить рыбу, себе запасти на зиму досуести в Архангельск, продать, купить там хлеба семье припасов. Но по белому морю англо-французские корабли при пушках будут делать облавы на смелившихся пойти за треской и сельдью и отбирать у них такелаж, снасти, суда сжигать. И пугая своейной силой будут гадать поморы на берегу, что же выбрать из двух зол лучше: быть сегодня ограбленным и сожжённым или завтра в тёмную зиму помирать с семьёй от голодной смерти. Через несколько дней Кир встал, бродил тенью по становищу, Было тихо, пустынно, вёдрено. Время у третьей выйти. Покрученники ушли на промысел. У причала он встретил своих матросов. Они соскали брошенную завет костью шняку, старательно её канапатили и смолили. От них Кир узнал. Пятеро из команды решили осесть до осени в становище и подработать. А эти четверо захотели пойти с ним в Колу. Киру жизнь без шхуны казалась совсем никчёмной. Он смотрел отрешённо, слушал, кивал устало и равнодушно. Что ж, в Колу, так в Колу. Ему ничего не хотелось. К городу Коля подходили после полуночи. Солнце на севере припустилось к чертя ворак. К полнолунию шла на юге луна. Обогнули еловый мыс, а за ним в мягком багровом свете предстала Кола. У причала дремали раншены, шняки. Спящий город казался тёплым, как протопленный дом. А тир уж шняки было холодновато. Он обнял плечи руками, сжавшись, сидел неподвижно. Прошлый год почти в это же время он возвращался в Колу. Люди бежали его встречать, бил приветственный колокол. А теперь в рубище. От долгого сидения затекли ноги. Кир трудно вышел на причал. Тихо как тут. Древние стены крепости вправду пахли теплом. К ним хотелось прижаться, закрыть глаза и постоять молча. Себя увидел будто со стороны, спина согбенная, Кесси на тень не уклюже длинную думал, что сказать сейчас отцу. Степан Дмитрич Целёханик с прежней шхуны Кир остался, как и многие, решил переждать в Архангельске под охраной портовых пушек. Кир простился с матросами, попросил зайти вечером. Он отдаст деньги. Горе, горе, ма, семье надо кормить. Дома ставни закрыты. Постучал в окна тихо. Перелез забор, открыл дверь и позвал никого. Куда же делся отец? Прошался по дому, распахнул ставни. В сенцах весело вяленая треска. Захотелось есть. В шкафу нашёлся непочатый штов. Не чувствуя горечи, выпил вотке стакан, жевал желцовскую рыбу. Где же отец? Соседи все спят, не спросишь. И вздрогнул от отражения в зеркале. Кто же это? Смяряя испуг, подошёл, себя узнавал с трудом. В глаза увалились, выперлины лица скулы, а голова белая. Потрогал, не веря, волосы и вдруг понял, что он уже навсегда такой. ком подступил к горлу, скривилось в стекле лицо. Молча, без всхлипа, плакал. Ничто нельзя изменить. Торопливо налил в стакан. Довясь водкой, слезами, выпил. К зеркалу больше не подошел. Жевал треску, сухари, пил водку, вытирал грязной ладонью на щеках слезы. Проснулся Кир уже днем. В окна светило солнце. На кухне потрескивали в печи дрова, слышались всплески воды. Отец пришел. Кир осторожно поднялся, прошел к двери. На кухне дымовало пол Граня. Босиком сарафан высоко подоткнут. Нежная кожа девичьих ног на солнце, фигура в округлостях. Граня заметила его, распрямилась, охнула, уронила тряпку и зажала рукой рот. Глаза смотрели с испугом и состраданием. Кир вспомнил в зеркале себя, обросшего и седого. Граня все, наверное, уже от соседей знает. И шагнул к ней, силился улыбнуться. «Ничего, Грани, ничего, я без подарков ныне». Она уткнулась в грудь ему и заплакала. Он гладил вздрагивающие ее плечи. «Ничего. А отец мой где?» «Сказал, что к вам, Кир Игнатьевич», — она говорила сквозь слезы. «Хотел вас, да Степан Митрич, там сыскать. Третья неделя уже». Кир писал, что намерен идти в столицу, и отец упредить решил. Он, конечно, бы не позволил выходить в море. Кир сейчас был бы на своей шхуне. Под руками он почувствовал плечи грани. Тело, упругое и нетроганное, угадывалось ему под кофточкой. Тоскою по женской близости проснулось на миг желание. Оглянулся, дома никого, любопытным в окна не заглянуть, высокий. И обнял граню поласковее, прижал. Представились все слова наперед поступки и почувствовал в раз усталость. Нет, не это нужно ему сейчас. Равнодушно отпустил граню. Вся беда, что с отцом не встретились. Умыцы мне надо Грань. Я уже баню вам натопила, Кирыгнач. Удивлённая её проворностью, оглянулся. Грань стояла на недомытом полу, сарафан поддоркнут, к щетке выбилась прядька волос. Глаза были ещё в слезах и доверчиво на него смотрели. Не эта она не почувствовала опасности, маленькая ещё. И вдруг тоже в солнечном свете вспомнилась ему Нюшка. Застарелой тоской, былым счастьем, надеждой сегодняшней ожила о ней память. Сукаризный себе, раскаянием, вспомнил, как давно ее не было рядом. Нюша. Вот кто ему сейчас нужен. Он немедленно должен ее увидеть, и заспешил. Мне надо помыться, Граня, я так тороплюсь. И почувствовал радость от предстоящего. Даже легкость возникла в теле. Вам бы лучше отдохнуть нынче, сил набраться. Я щи свежие варю. Вы попаритесь, и они поспеют. Нет, я должен идти, Граня. и опять увидел в зеркале себя, седое, оброшь и валившиеся глаза. «Вы не к Лаушкиным хотите?» Грани не видит, что он смотрит на нее в зеркало. От ее слов взгляда зародилась обеспокоенность. «А что?» «Нет-нет, ничего», — она смешалась. «Ты что хотела сказать?» Кир обернулся к ней, но Грани уже невинно в глаза смотрела. «Если к Лаушкиным, так я шелковую рубашку для вас поглажу. Уголь аккурат есть». «Разве сегодня праздник?» А как же? Нюшка вон какой красивой стала. Да и раньше она ходила всегда нарядную, а вам надо всех лучше быть. Подумалось, вид у богих калеку родов всегда вызывает жалость, и настрадания души, пожалуй, смотреть не легче. Умная граня девушка, его горе не должны видеть. Спасибо, граня. Она ставила утюг в печь, ухватом устраивала его на углях, а говорила неумолкая: "Сами-то братья в кузне сейчас с работником" У них работник живет из ссыльных. Ничего так с собой ладный. Афанасий, говорят, побратался с ним. А Нюшка и Анна Васильевна, поди дома. Где им быть? Но Кир ее плохо слушал. Ему хотелось немедленно видеть Нюшку. Он взял бритву, белье и заспешил в баню. Его мысли к грани больше не возвращались. В шелковой новой рубашке, выбритой, Кир шел после бани к Нюшке. Пиджак на распашку, начищены сапоги. Сколько грани не уговаривала, картуз не надел. Что теперь сиденой таиться, пусть видят, и шёл, улыбаясь. Из бани вышел, когда на свет вдруг почувствовал, что живой и здоровый, видит солнце и находится в родной Коле. Есть боль души, горе, но жизнь из-потери уж хуна не прекратилась. Беда могла кончиться и похуже. И зародилась в душе надежда: будет ещё впереди, чем жить. Вот приедет отец, они сядут, обговорят, а сейчас он увидит Нюшу. Пусть при Анне Васильной или даже при всех, но побыть с ней рядом, поговорить. И каялся, что тогда захлестнули заботы о новой шхуне. Со сватанием получилось нехорошо. Да ещё со слободкой дурь приспела. Тело верно просит утехи, но всё же надо было пойти к Нюшке, а не в слободку. Можно было смекнуть и пьяному, что в Коле молва всезнающая, а бабы и впредь нашлись бы. В теме он из какие. От их бесстыдства дух захватывает в грехе. Сладость, будто и впрямь от дьявола. Но все, как гульба в кабаке наносное, и с Нюшкой никак поравнять нельзя. Хорошо, хоть он и с кеми написал ей. Кир шел по Коле, поигрывая шелковым пояском, и неожиданно для себя увидел. Из проулка от Колы реки шла Нюшка. Бросилась в глаза, как она расцвела. Полные ведра на коромысле, а движение гибкого тела плавное, походка уверенная. Сама принаряженная в будний день, да чего же похорошела. Лето пришлось ей впрок, или бабья пора приспела, и ускорил шаги ей наперерез. «Нюша!» Она обернулась в полоборота, глаза равнодушно скользнули мимо, вернулись и замерли, как застыли на нем. Кир сразу вспомнил свое отражение в зеркале. Лицо темное, все в морщинах, поседевшая голова. Он расправил плечи и, стараясь держать улыбку, подходил к Нюшке. «Удивилась, что я в Коле? Такой?» — спросил беспечно, браво. Не хотелось, чтобы Нюшка сразу увидела его горе. «Нет, Кир, не удивилась». Нюшка не засмеялась. Кир взял ее руку. Плевать, что девки, едя по воду с водой, оглядываются, обходят их. И в окна, конечно, уж кто-нибудь где-то смотрит. Рука у Нюшки покорная. «Почему?» «О тебе уже знают в Коле. И у нас в дому только что говорили». Мы всем сердцем тебе сочувствуем. Голос Нюшки проникновенно идёт от сердца, но Тир сейчас не хотел говорить прошхону свою беду, неподходящее это место, и усмехнулся. А я к тебе сповинной головою. У нас тебе будут рады, Тир, и пожало не доумён на плечах. Только виниться предо мной не в чём. Нет, проявление жалости к себе он совсем не хотел. Я писал тебе, Нюша, как всё шло у меня. И вина моя, не надо провину, Кир. Нет, Нюша, надо, затем иду. Я должен сказать, как со сватами получилось. Не прислал я их. Ты за это себя не кори, Кир. Хорошо, что их не прислал. Почему хорошо? Киру весело стало. Нюшка ссору всё ещё помнит. Ты не хочешь за меня замуж? Не хочу, доверчиво улыбнулась Нюшка. И Кир тоже ей улыбнулся. Такой вот строптивой нравилась всегда Нюшка. Ты что говоришь? Говорю, что за зиму обдумала без тебя. Ну. Было у нас, прошло. А больше уже ничего не будет. Казалось, она капризничает от прошлых обид. Но это всё до границ, какие он ей позволит. Мне впервые ему управлять Нюшкой. Ты меня разлюбила? Разлюбила, Кир. Он не такого ответа ждал. А по Нюшке трудно понять, где правда. Рано, похоже, он прямо её спросил. За что же? Я и сама не знаю, Нюшка сказала просто. Поначалу, видимо, за слободку я тогда обворованной и униженной себя чувствовала, тяжкие мысли были. Потом думала позаботится и сумею тебя простить. Потом хотела тебе отомстить тем же. Слободка всё-таки донесли. Нюшка за зиму поразознала и воспротивился весь её словам. Отомстить мне? Тебе, Кир. А что, так думала? Ну и А потом поняла. Не дадим мы счастья один другому. Слабодка будьина проклята. Кир не думал, что о ней разговор возникнет. Простительно заглянул в глаза Нюшке. Я сильно за всё наказан, Нюша. Столько бед сразу. Не мучай хоть ты меня. Сочувствую тебе, Кир, вправду, но говорю как есть, и не надо просить подаяния. Мне подать нечего, да и ты не из тех, кто живёт этим. Ты сильный, выдюжишь и подымешься. А вместе не по пути нам. Кир не мог поверить даже её глазам, глядевшим прямо. Ты любишь теперь другого? У Нюшки холодность, отчуждённость во взгляде встали, будто хотела что есть от него спрятать, и Кир увидел в её глазах: "Да. Это моё дело, Кир". Противная сила сжала сердце. "Да". Кир словно ожёгся. "Да, у неё кто-то есть, и она хранит, защищает теперь от Кира свою тайну. Кто же он?" И ярость вспыхнула вновь огнём. У тебя кто-то есть, Нюша? И ты с ним? Тир усилием удержал, не высказал крепкое слово. Не дури, Тир, Нюшка сказала спокойно, холодно. Потом сам поймёшь. Хорошо, что до свадьбы так получилось, а то нам вековать бы с тобой в муках. Ты по своей дороге, а я бы свою при тебе искала. Какая уж это жизнь? При холоде и погреться нечем. Правда, вправду случилось, не отрицает. Сама говорит, не кается, кто же он? И с отчаянием ухватился за мелькнувшую чуть надежду. Может, просто словами мстит за обиду. Говорила же, что хотела. Расмеялся зло нервно. Это она напрасно. Не дразни меня, Нюша, твой залог у меня. Залог не кольцо обручальное, не навек, хочешь, верни. Я тебе благодарно за память буду. Не всё у нас было с тобой плохим, а нет, как знаешь, Он словно бы надрывался в крики, а дозваться Нюшку никак не мог. И растерянно чувствовал, уходит с ней то спасительное, что ему еще оставалось всего минуты назад. И противился изо всех сил потери. «Не боишься позора?» «Боюсь», — Нюшка подняла глаза. «Что таится? Ты и сам в горе, знаешь, каково в нем. Но вспять от этого не пойду и лгать не стану». Теперь уже прочно он оставался один со своей бедой. и ярость, и боль от этого удержать не мог. «Ты горе мое не тронь! Ты еще не знаешь, каково в нем!» И мучительно искал, чем сломать бы Нюшкину непреклонность, сломить, бросить, топтать ногами. «А я тебе покажу это!» Нюшка глянула холодно, отчужденно. Она, похоже, его презирала. Он что-то последнее потерял. «Я, Кир, невиновна ни перед кем!» и повела головой. А теперь прости некогда. С полными вёдрами на карамысле Нюшка обошла его гибкая ладная. Жажда близости к её телу знакомому и родному ко всей Нюшке желанной и недоступной охватила его тоской. Нюша! Но Нюшка не оглянулась, хотя Тир долго смотрел ей вслед. Обычно поминки с кротостью в горе делают, молчанием скорбным или тихим и добрым словом. чтут память о невозвратном. А Тир решил погулять, лихие поминки править по шхуне, сожжённой врагом. По мечте, по любви, по срамлённой нюшке и загулял. Пьяно ухмляющийся злорадный, он ехал по Коле в бричке. Застоявшаяся в безделе лошадь бежала резво. Тир подёргивал вожжи и гречило её, сам нравил стоя править. Без картуза, расстёгнут ворот рубахи, пиджак на распашку. Пусть видят коляне лихость его и Удоль, пусть не думают, что пропал. Он мог бы и музыкантов в себе соскать и дружков понасадить в бречку. Пусть они погорланяли бы, повеселили, но то, что ему придумалось, он мог лишь один сделать. Это Кир твёрдо знал. Как вернулся домой от Нюшки, вспоминалось несвязно. Мимо застывшей в исподней грани прошёл не глядя. Откинул крышку сундука, в запале выбрасывал всё на пол. «За шхуну не смог отомстить за груз, а уж тут-то он!» «Пожалеет Нюшенька, пожалеет!» И засмеялся зло с хрипом, когда попался ему передник. Граня кинулась к нему. «Кир, Игнать, не надо! Миленький вы, не надо!» А Кира как подхлестнула. «Знает, иж сразу поняла. Вся кола, выходит, знает. Один лишь он из последних. Смеяться?» «Кир, Игнать, нельзя! Вы не можете так! Это не вы!» И металась, стараясь поймать, вырвать из рук передник. Но в Кире только уверенность крепла, зная, что миром мазаны макрохвостки, от того горой друг за друга. И отталкивая Грани рукой, засовывал Нюшкин фартук себе в карман. Я вас же хочу спасти, Кир, гнач, вы потом пожалеете! Грани молила его истошно и всё хваталась, старалась достать руками. Меня я потерял честь. Он толкнул гранью сильно, суетясь, нашарил в комоде деньги и побежал к Пакину. К нему только лошадь сейчас нужна. Во всей Коле единственная лошадь с бричкой только у Пакина. Не для надобности купил, а больше девить колян. Давал за деньги на свадьбы, на именины, для куражу, и себе запрягал в престольные праздники, ехал через дорогу в крепость, в церковь, потом в кабак. Пакин молча взял брошенные на стол деньги, косясь на лицо одежду Кира, на голову убелённую Запрякаму лошадь и также молча открыл ворота. Кирна набережный остановил бричку, вынул нюштин-передник. Вспомнилось, когда брал его, Нюшка была любящей. Она о свадьбе тогда мечтала, и в душе всколыхнулась ненависть, злость, обида. Сошёл с брички, стал распяливать на дуге фартук. Глаза заслались на миг слезами: "Не так, может, это он. Пройдёт ведь со временем всё, минует", но упорно привязывал к дуге фартук. "Не что, пусти!" Нюшка хлебнёт горе. Пусть Коляне посмотрит и посмеются, и он вместе с ними проветрит рот. Позор смехом страшен. Злорадство в людях как дьявола пробудить просто. Кир знал, он один лишь вправе с залогом распоряжаться. Его никто не может остановить, тронуть. Даже Нюшкины деддя бессильны в этом. Да и кто против Кира посмеет встать? Кто захочет разделить позор с Нюшкой? Разве тот, кого она предпочла? Но заступника не одобрит молва. А родителям каково? Шутка ли? Будущая жена, сноха, опозоренная при всей Коле. И Кир трогал за поясом финский нож. Хотелось бы на смельчака глянуть. Ох, хотелось, чтобы он вдруг сыскался. В кабаке никого не было. Кир выпил водки, взял полштофа, кусок пирога с собой. Решил ездить до вечера, пока люди не соберутся у Парамоныча. Потом он тут погуляет, угостит многих. И поехал по улицам развалясь, припевал из полштофа, заедал пирогом, втягивал подбородок гордо. «Ничего, что голова белая! Пусть коляне из окон смотрят! Кир жив еще, не раздавлен! За себя еще постоять сумеет!» Хотя с весны редкий день о войне в кузне не говорили. Весть, что на Мурмане корабли врага сожгли шхуну Герасимова, как громом ударило. Да и понятно. Одно, когда война за горами, лесами где-то, и можно над ней позлословить и понасмешничать. Другое, когда враг в здешних местах ходит, подле твоего дома, и грабит, жгёт всё подряд. А если вздумает прийти в колу? Народ в кузне с утра, по делам и так просто, сидят, курят, рассказывают. Кир шёл в Норвегию с грузом хлеба, шхуна по первой воде, сей год построена. Груз с неё, текелаж и снасть англичане себе забрали, а команду свезли на берег. В становище они пришли тундрой, чуть живые от голода. Кир Герасимов, пока смотрел, как его шхуна горит, на глазах Колян белый стал и едва ума не лишился. Андрей ковал с Афанасием в паре, слушал. Ему Кир счастливым помнился. Шел тогда осенью меж Колян, косынка на шее, смеющийся, счастливый и молодой. Весь год с завистью вспоминался. А позже нередко и совесть Андрея мучила. Такому парню переступил дорогу. А что он, супротив Кира, стоит? Теперь разговоры о Кире тревожась слушал. Непременно он пойдет к Нюшке. А чем их встреча окончится? У них любовь старая. Сидящие в кузне как-то странно умолкли и потянулись выглянуть в дверь. Андрей опустил молот, увидел в ее проеме. Пофыркивая, прошла лошадь. Прокатились колеса брички. — И как Кир Герасимов? — с сомнением спросил Никита. — О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- отозвался кто-то из колян. Люди в дверях смотрели молча. Никита и Афанасий спешно пошли туда. Выглянул и Андрей. Бричка стояла невдалеке. Парень, одетый празднично, подправлял на дуге расшитый женский передник. Будто флаг для игрища приспосабливал. На Кира, каким он помнился Андрею, парень, похож, не был. Темный лицом, седой, худющий. И тревожно сжалось сердце при виде фартука на дуге. Никита, расstalkивая людей, суетливо пошёл наперёд, позвал сорвавшимся голосом. Кир! Кир, гнач! Кир оглянулся, взгляд из-под лобья не добрый, пьяный. Заспешил к бричке и понукнул лошадь. Бричка дёрнулась, Кир повалился неловко, и видно было, как долго не мог он сесть в трясущемся кузове и всё оглядывался назад. Пьяный, вот и кураженце, опять кто-то сказал тихо. У Никиты руки растерянно не находили места. Он вернулся к своей наковальне, взгляд невидящий, потом молча присел на лавку, опустил в ладони лицо. Фанасий смотрел на Никиту, окаменел, сжав рот, сквозь зубы тихо спрашивал: "Никита, ты тоже об этом подумал?" Люди у кузни молчали, отводили от братьев глаза. Андрей их понял. "Нюшку позорит кир". Никита поднял лицо, даже сквозь копоть оно серым, землистым виделось. "Может ещё не её?" спросил с надеждой. «Осенесь она шила этот передник». Афанасий осёкся голосом. «Перед его приходом». Андрей развязывал на себе фартук. «Что же будет теперь? Что будет? Может, снюшка их подсмотрел кто-то и шепнул Киру? Или нюшка сама сказала? Господи, ей каково, если на дядьёв смотреть больно?» Афанасий выбрасывал из гор на заготовки. «Домой нам надо, Никита!» И увидел суетность Андрея, добавил глуше: "Ты не ходи с нами, и никуда не надо ходить. Не дано нам отнимать это". Андрей дёрнул, порвал завязку и скинул фартук. "Отнять", было сказано. Афанасье метнулся к нему, схватил руку. В прищуренном взгляде растерянность, боль, отчаяние. А голос сквозь зубы, налит и глухой яростью, вот-вот она расплеснётся. Тут крови пахнет, Андрей. Кир знает, что за поклёп. А если уж он решился, «Да вы-то, родня ей или...» Андрей с силой отдернул руку. «Кто же тогда заступится?» «Не надо, Андрей», — глухо сказал Никита. Но внутри что-то сорвалось с места. Остановиться было уже нельзя, он должен слово свое сказать. И в дверях оглянулся на миг к Никите Афанасию. «А если будут жизни лишать, тоже не шевельнетесь!» Те, что стояли у кузни, расступились, страшась за него, смотрели. «Да». Но не думалось, что будут потом говорить по Коле, как всё истолкуют. Андрей побежал за бричкой. На памяти были привязанные к дуде фартук, подпрыгивающие колёса брички, тирне ловко валившийся в кузов домысль, да что хорошая жизнь кончилась. Теперь сразу с двух сторон беды, и тир не простит, и братья воздадут должное. Не шутка, меж таких домов учинил расприю. Вон какое землистое лицо стало у Никиты. С тех пор, как Андрей вернулся из становища и от брата Сули привез за акулей товар деньги, жизнь в доме сильно в лучшую сторону изменилась. Не только уже Афанасия, а Никита нередко спрашивала его совета. Андрей старался, чтобы к месту и к делу слово его пришлось. На земле будто тверже стоять стало. И в добровольнике для защиты от возможного нападения на колу он вслед за братьями записался. После работы ходил с ними на выгон, где шли учения. Вся муштра солдатская вдруг припомнилась. Андрей и раньше штыком и прикладом ловко умел орудовать. А против колян проворством сразу стал выделяться. Унтер-офицер сделал его помощником, других учить. Они не противились, скоро стали по имени окликать Андрея, звали на отдыхе посидеть, расспрашивали о прошлой жизни. Добровольникам он, как и Лаушкиным, пришелся. В южных воротах крепости следов брички не было, но Андрей решил пробежать тут. Может, Кир заехал с других ворот, поставил лошадь за кабаком или в дальнем углу у хлебного, соляного, винного магазинов и бежал к восточным воротам, оглядываясь на ратушу, казначейство, дом исправника, церкви. Редкие встречные останавливались при виде его, смотрели недоуменно. Рубаха расстегнута, грязная, закатаны рукава, руки и лицо в копоти. Не велел бы исправник его задержать и решил про себя. «Не дамся. Непременно надо успеть. Нюшенька, как там она теперь?» Он пересёк крепость и выбежал к Колле-реке к заливу. У причала не было никого. Да куда, господи, Тир девался? И завернул за угол восточной башни, остановился. Справа вдоль Колле-реки Тир ехал к воротам крепости. Слава богу. Андрей побежал навстречу, молил в душе: "Не сверни, ради бога, ты не сверни!" Страха не было, лишь отчаянной решимости забрать залог да успеть в дом вернуться к приходу братьев. Снюشتی спрашивать сейчас станут. Какого же ей будет от глаз вопросов недобрых, молвы колян. Может, самое время теперь в Норвегию с ней податься? Кир ехал шагом. Развалился в бричке, вожжи отпущены, в руках полштоф ожиёт. На скамейке у олесадника перед домом курят трое, похоже из добровольников. Вот не к стати. И выбежал брички на перерез, схватил за нохрапник узды, остановил лошадь. Петлёй на глобле сразу натянул вожжи. Кир изумлённо взглянул на него. Э-э! Он задергал вождями, рот полный, но лошадь стояла смирно. Андрей передник уже отвязывал. «Ты чего там?» Кир мастерски выругался. Голос с угрозой, хозяйский, крепкий. И освободил руки. Соскочил с брички. Завязка вторая узлом не дается. Рвать Андрей не хотел, а Кир уже подходил к нему. Сильно же он надсадился за этот год. И худоба лица, и седой... «Ты...» «Это ты...» Вид Андрея словно его потешил, глаза в изумлении. Вон ты какой! Андрей поймал замахнувшийся кулак, рывком звернул руку и толкнул Кира силой за дорогу в пыль. А завязка всё не давалась. Оглядываясь, Андрей спешил. Кир поднялся, лицо перекошенное презрением, ненавистью, сам телом скорчился, шарит судорожно под пиджаком. Нож, поминал про кровь офанасий. Со скамейки от палисадника к ним уже шли поморы. Еще любопытные появлялись будто из-под земли. И успел отвязать. Фартук торопливо прятал за пазуху озера и стал отходить за лошадь. А ну-ка, со всех сторон. За Кира все заступиться могут. «Лаптежник, ах ты!» Кир выругался. Ненависти и злобы в голосе хватило бы жернова сдвинуть. Понукнул лихо лошадь, ударил ее по крупу. Лошадь сорвалась с места. Убежать бы с ней. Может, Кир потом потрезвеет, одоумется. Но озираясь на колян, понял не простят. И передник ещё отнимут. И стал пятятся на пустой дороге, не спускал глаз с ножа, взмолился: "Не надо, парень. Каторга будет тебе, не надо, кинь ты нож". Кир шёл на него растопырил руки и бычал голову. Взгляд из-под лба жёсткий. Такому всё нипочём, порешит просто. "Кинь нож, парень. Христом Богом тебя молю, кинь". «Я тебя кину, вот!» Кир метнулся, метя снизу удар в живот. Андрей едва успел выбросить, защищаясь руку. Вдоль сразу хлестнуло болью. Но уже кулаком, телом всем он ударил в близкое лицо Кира. Голова мотнулась. Кир отпрянул на шатких ногах и опрокинулся на дорогу в пыль. Андрей кинулся в горячах, еще пнул по руке, выбил нож. Но рука была квелой. Кир распластался навзничь, не шевелился. Изо рта проступала кровь. их обступили коляни. Кто-то взял руку Андрея и поднимал, кто-то ему советовал: "Выше поднимай, выше, я трепицу принесу" и убежал в дом. Андрей зябко глядел рану. Вдоль рути взрезаная вывернулась краснотой мяса, кровь ручьём. Привомок боль и повёл кистью пальцами, шевелится, значит, заживёт. Киру помогли встать, вели его к полисаднику на скамью. Он зажимал рукой кровавый рот. В крови были рути, лицо, одежда. На Андрея Кир не смотрел. Ноша остался в пыли на дороге, его никто не поднял. Старую наволочку с подушки кто-то драл на лоскуте, перевязывал руку Андрея. Появилось ведро с водой, ковш, полотенце. Кир умывался, полоскал рот, плевался кровью. Потом его стало рвать. Тягучая жидкая каша лилась из него со стонами и икотой. Смотреть было тошно. Снова вспомнилось, каким ладным, счастливым был Кир прошлой осенью. Разговоры вспомнились о таланте его уме и о большом несчастье Кира на море, о нынешней пьяной хвальбе за логом. Растерять, оно, верно говорят люди просто. А теперь Киру будто нечего беречь стало. И пощупал Ньюшкин фартук за пазухой, хотел подойти к Киру по обычаю, драка до первой крови, потом должно мириться. Но будто споткнулся его взгляд, ясно стало, что не простит. Что ж, подумалось, это как хочешь. И почувствовал, что устал, от раны дратели неизвестного в предстоящем. Отвёл взгляд, повернулся и пошёл прочь. Будь что будет. Но в дыме Лаушкиных он за себя и пальцем не шевельнёт, лишь молчать дивиться да станет. Ему есть что оберегать. Дядька Матвей появился неожиданно сбоку, не пришёл, будто просочился сквозь колян. Худеющая душа из тела, похоже, вот-вот уйдёт. Рукой слабой коснулся Тира. Пойдём ко мной, Аника, пойдём, воин. Сказал голосом сухим, ржавым. И Кир на мгновение почувствовал себя защищенным от всех напастей. Послушно пошел вместе с писарем мимо колян в улицу. Голова гудела от хмеля, удара, злобы. Мысли мстительные переполняли. А перед глазами только копченый этот из кузни. Снимает фарту Кнюшкин с дуги и будто молотом бьет в лицо. «Куда ты меня ведешь?» «К себе. Давно ведь у меня не был». Сосени. Дом и двор большие у дядьки Матвея. Наверное, и большую семью хотели иметь родители, да что-то не получилось. А теперь в запустении всё и приходит ветхость: гнилая крыша, скосившееся крыльцо. В дальнем углу к берёзкам привалился гнилой забор. Почему Матвей век прожил бабёлём? На траве по ограде даже тропинок нет, будто жильём не пахнет. Писарь сел у крыльца на лавку, дышит тяжело, часто. Руками за лавку держатся, губы синие, сам лишь кожа до кости. В гроб краши кладут. Куда же я? Он в утешении больше меня нуждается. Присаживайся, Матвей кивнул ему. Слышал уже про тебя, да и видел кое-что, да. Отец-то где нынче? Не знаю. В Архангельске, видимо, меня ищет. Прибыл бы он туда раньше, до меня застал там, не случилось бы всего этого. Да. Нагадил отцу ты в седую бороду, стольк сразу не поминай. Кирсел рядом с писарем опустил низко голову. И с ножом так себя опозорил. Пф! Писарь плюнул презрительно. Это я ему не прощу, ей-суки. Ну-ну, давай ещё гадь. Заст выходит ещё на глазах. Какой заст? А когда парень на девку смотрит, черт ему глаза застит. То розовое натянет, то черное. Он и видит все по-иному. Это после пройдет. У тебя так бывало? Хорошо, что дядька Матвей увел оттуда его, что сидит и говорит с ним. У многих это бывало. Из-за баб нас немало гибнет. Они, стервы, не только соки живые, а и кровь до остатка готова из тебя выпить. Такой народец. и повел неприязненно головой. «Да нашли мы о чем говорить, бабы!» Но Киру хотелось, чтобы Нюшка когда-нибудь о всем случившемся пожалела, чтоб изводила себя раскаянием. Если бы сей год он снова с удачей вернулся в колу, она тогда поняла бы. А ж хуна его, ж хуна! А я, признаться, сильно радовался по осени за тебя, Кир. Славно ты рассказывал про торговлю в Девкиной заводе, про Колян. Думалось, этот схватит мечту. На целую жизнь хватит. Покосился на дядьку Матвея. Наладан дышит, а туда же свой нос. Руками немытыми норовит в душу. Задним умом все крепки. И скривил рот в ухмылке. Надевиться на вас, стариков, не могу, мудры. А сами за жизнь что успели? Гордость какую нажили к старости, а? Оглянись хоть ты на себя, всю жизнь по бобылкам шастал. А могли бы сыновья быть, внуки по траве бегать. В доме вон все порушилось. Дядька Матвей держался за лавку, сидел неподвижно. Лицо было мертвенным, глаза он не открывал. Кир осекся на полусловие, теперь и отсюда уходить надо. — Это правда, Кир, — скрипуче сказал Матвей. — Я в дому много лет ничего не делаю. Для чего? Некуда голову преклонить в старости. Только нет в этом моей вины. У Матвея, похоже, горло перехватило. Видишь ли, мне с ногою тогда, по молодости ещё, повредили семя. Солдат английский стрельнул. А пустоцвету зачем жениться? И Матвей повернул лицо к Киру, попробовал улыбнуться. Вспомнилось, отчего Матвей стал хромым, и ещё слухи припомнились, будто пароли его принародно когда-то в Коле лишали доброго имени. Прости меня, дядя Матвей, с дуру это я с горя. Ничего. Все так. Верно, мог бы кое-что, не сумел. Тыкался, как слепой котёнок, хватался за всё подряд, а всё ни тем оказалось. Вот и ты берегись. Не прощает ошибок жизнь. Мне уже не простила, хотел сказать, и увидел себя сиюминутным. Я летел и сижу у Матвея писаря. Шхун, нет, пьяный ездил, позорил нюшку, битый корчился на земле, блевал. Нет, не сон. Люди видели, не забудут. И вздохнул тяжело. Пал я, дядька Матвей. Пал и совсем расшибся. Подымись, ты поопытней теперь. А забитого двух небитых дают на ярмарке, как и невидаль. Как подымишься, война все взяла. Война когда-нибудь да пройдет, погодя отозвался писарь. А твоя мечта о компании из колян должна остаться. Дело это святое. К нему многие приступали, да не с того боку. А ты в точку попал. Тебе над держаться. Земля у Девкиной заводи наша, русских людей. Русские её обживали и погибали за неё там. Помнить об этом надо. Матвей повернулся к нему, старческие глаза ожели. Неоптом сразу, не на ура, а капля по капле, каждый день, час, бережливо к цели своей идти. Ити. Ити. Нелегко это, дядь Матвей. А жизнь пусть мёдом тебе не кажется. Если даже сумеешь когда-нибудь компанию из колян сделать о славе своей, не мни. Люди скоро тебя забудут. Но ты, познаешь счастье, поймешь, что прошел не зря. Я так это мыслю». Кир молчал. Сквозь черное невезение последних недель затеплилась слабеньким огоньком надежда. «А если опять сначала? Если поверить, война пройдет. На новую шхуну время надо и деньги. А еще на товар, команду, где столько взять?» Денег надо на это много. Деньги есть. У тебя? У меня. Тебе некуда их девать?» Кир обвел взглядом дом-двор. «А я копил их не в проживание», — усмехнулся Матвей. «Проесть, милый, все можно». «Что ж ты хочешь за свои деньги?» «Мне много не надо. Процент по банку. Но деньги я не в подарок, а лишь в оборот могу дать на дело». и непременно знать должен, что ты не отступишь и этим жить будешь. Такие мои условия. Их записать придется». Кир молчал. Когда-то еще по осени, перед самым уездом в Кемь, он зашел ненадолго к Матвею Писарю и рассказывал о своих делах. Говорилось легко. По лицу, глазам Писаря видел, тот его понимает. «И еще мечтал бы на шхуне с тобой сходить, посмотреть на твои начала». — Да, видно, это уж не по моим силам. — А если я споткнусь снова, не подымусь? — Не верится, — строго посмотрел писарь. — Ты теперь понять должен, каково терять все. Бережливее будешь и осторожнее. Но всякое может стать. Что же, другому свой флаг отдашь. Неустанно, если умы тревожить, сыщутся продолжатели. А это уже не мало, коли твое продолжено.